Глава тринадцатая. Вопрос вопросов. Имперское единство России и Ромей. Восточная Римская империя. Мраморное море. Остров Христа. 1 июня 1919 года. Поляна, плетеные кресла, плетеный столик, фрукты, шоколад и вино. И горящий перед нами костер. «Кто ты, Михаил Романов?» Я несколько опешил от вопроса любимой. Хмыкнув, я уточнил. «М -м, «В каком смысле радость моя?» «В прямом». Сказано было расслаблено. Маша сидела в кресле, вытянув вперед ноги, держала в руках бокал красного вина «Ла Кристи». Ее глаза спокойно смотрели в огонь, и оранжевое пламя отражалось в глазах моей ненаглядной. Она действительно повзрослела. Пропали суета и желание что-то кому-то доказать. К грации тигрицы добавилась уверенность драконицы, смотрящей в пламя и спокойно творящей его. Я вдруг подумал, что мостовскую сейчас от нее отличает лишь страх. Маша же не боялась никого». Пытаюсь сделать вид, что не понял вопроса. «Ты о чем, любимая?» Она пригубила вино, посмаковала вкус и все так же спокойно сообщила. «Ты не тот, за кого себя выдаешь». «Опа! Приехали!» Не дождавшись от меня чего-либо, Маша продолжила. «Ты меня давно удивлял, еще до нашей встречи. Просто невообразимый человек по своему масштабу. А когда я узнала тебя поближе, я поняла, что... Я ошибалась, сильно приуменьшив твой масштаб. Ты один из величайших людей за всю историю человечества. а Возможно, сродни Александру Македонскому, Карлу Великому, Леонардо да Винчи, Наполеону Бонапарту или Чингисхану. Впрочем, я не совсем уверена в том, что они были не сродни тебе». Маша пила вино. Я молчал. Тема становилась опасной. Но еще более глупо было бы сейчас попытаться играть дурачка и юлить. «Она не потерпит фальши. Не знаю, что сказать? Молчи». И я молчал. «Посмотрим, каким выводом пришла моя суженая, а уже от этого и будем плясать». Но Маше мой ответ был особо и не нужен. Во всяком случае, сейчас она все так же расслабленно продолжала свой монолог. «Я тебя не только люблю, но ты мне еще чрезвычайно интересен как человек. Да так, что я хочу написать о тебе биографическую книгу». «Для чего я взяла на себя труд систематизировать все то, что знаю о тебе? Нет, не скажу, что собранный материал меня сильно потряс, но он мне помог сложить воедино ту мозаику, которую ты активно и усиленно прячешь, постоянно пытаясь смешивать части общего рисунка». Моя любимая половина вновь отпила из бокала. «Она напряжена, пусть это состояние прячет за маской потрясающей расслабленности». Но обычно она никогда так часто не пригубливает вино, когда говорит. Это признак ее внутреннего напряжения, словно она ищет поддержки, ищет силы, черпая их из этого красного, словно кровь напитка Лакрайма Кристи, слезы Христа. Случайен ли выбор? Я обнаружила, что твоя жизнь делится на два периода. Вся жизнь до 27 февраля 1917 года — и вся жизнь после этой даты. До — один человек, а после — другой. Никогда прежний Михаил Романов не смог бы совершить того, что совершил ты. Он просто не был способен на это. И я понимаю, за что тебя любит Мостовская. От неожиданности я закашлялся. Маша усмехнулась и похлопала меня по спине. «Да, я знаю, что Мостовская тебя без ума любит, и я знаю, почему». Или, если хочешь, за что? Она много лет носила боль в сердце и обиду в душе. Ты прежний предал ее. Ты оказался великокняжеской тряпкой. Сказала, как припечатала. Именно тряпкой припечатала мокрой и вонючей. Жена с интересом посмотрела на мою реакцию. Не знаю, что она там ожидала увидеть, но я усмехнулся. Маша кивнула своим мыслям. Она больно рыдала ночами и презирала тебя, тебя прежнего предавшего ее и сына, пусть даже ты о нем ничего и не знал. Но на женщин такие аргументы мало влияют. Раз сын есть, значит, ты и его предал тоже. Да уж, у Маши слишком накипело, раз она мне решила разложить все по полочкам. Что ж, откуда нам мужикам знать, что в душе у женщин? А вот одна женщина другую всегда поймет. Я помню доклады Евстафия, что Маша и Оля — Чуть ли не обнявшись, рыдали над моей почти бездыханной тушкой, когда я едва не отошел на минуту в мир иной. И тут вдруг на сцене появляется ее Миша. Нет-нет, не становится царем и все такое. Все это пустое и не настолько важно. Появляется именно ее Миша, тот образ, о котором она мечтала, который она всем сердцем полюбила с мечтой, о котором она изменила мужу, который ей все эти годы являлся в мечтах и снах, после которых она каждую ночь рыдала в подушку все больше и больше. Она знала тебя, она любила тебя, она презирала тебя, она ненавидела тебя и вот вновь полюбила. Значит, что-то изменилось. И дело не в том, что ты император, а в том, что ты стал именно ее Мишей, ее мечтой. Именно таким, по которому она грезила. Сильным, властным, умным, уверенным в себе. И верным. Пусть даже и мне. Новый глоток. Ты все время спрашивал, зачем я приставил ее к тебе. Не скрою, несколько пар глаз следила за Ольгой постоянно. И если бы ты мне с ней изменил, то я бы об этом узнала немедленно. Но мне было интересно другое. Я хотела понять реакцию на тебя, женщины, у которой общий с тобой сын, и которая знала тебя много лет назад, и которая презирала тебя. Еще когда ты болел, я спросила у нее, любит ли она тебя. Я видела это, но был важен ее ответ. Она могла сказать «нет», но она, глядя мне в глаза, сказала «да». Это недюжинная смелость и большая сила духа. Я наводила о ней справки, и никакие из этих качеств за ней не водились прежде». Я помню, какой трясущийся от страха она тогда пришла к нам на аудиенцию в Кремль. Сейчас же она уверенная в себе валькирия. Я отметил, что мы с Машей назвали Ольгу одним и тем же словом. И в этом и твоя заслуга. Ты меняешь людей вокруг себя. Ты не вождь, ты не император, ты некто, от силы которого растут горы. Идет трещинами мироздание. А люди меняются, словно глина под рукой гончара. Новый глоток. В теории был еще вариант подмены. И в этом случае Мостовская бы невольно разоблачила подлог. Но она не только не разоблачила, но и влюбилась в тебя по уши. А еще мне нужна была твоя реакция на нее. Насколько я могу судить, ты прежний не удержался бы. Да, я знаю, что ты колебался, но это в тебе играло прошлое. Ты прежний не удержался бы от романа с ней. Слишком много воспоминаний, много остатков пылкой любви — И, насколько я могу судить, ты прежний не очень-то любил графиню Брасову». «Это с чего такой вывод?» Маша мило улыбнулась. «А я сравнивала фотографии. К сожалению, у меня нет ни одной фотографии тебя с Мостовской. Но у меня есть фотографии вашей с Брасовой. И у меня есть наши с тобой фотографии. На фотографиях с Брасовой у тебя почти всегда постное и вымученное лицо. Ты отбываешь номер. Ты хочешь, чтобы это все поскорее закончилось». На наших же фотографиях видно, что ты реально счастлив. Тебе нравится позировать со мной. Ты позируешь со мной и детьми. Даже с Мишкой и Георгием у тебя радостное и умиротворенное лицо. Сбрасывая же была лишь тоска. Новый глоток, и тут она спохватилась. Впрочем, нет, у меня есть фото из бухарестской газеты, где вы с Мостовской. Там что угодно, но не обмен любезностями. Не говоря уж про любовь. Она на тебя смотрела так, словно готова была убить киваю». Так и было на самом деле. Я реально опасался пистолета в ее кобуре. Она хорошо стреляет и быстро. Никакая охрана бы не успела. Дело в том, что она не очень обрадовалась моему решению взять мальчиков на балкон, на который мог состояться штурм в любой момент. Она как раз пыталась меня отговорить от этого безумия. Жена покачала головой. «Даже не знаю, как бы я себя повела на ее месте. Впрочем, мне все это еще предстоит». Ведь я мать наследника престола, которому неизбежно придется выходить перед подданными. Но как мать я ее понимаю». Мы помолчали. Наконец я спросил, «Это все, что ты смогла собрать в рамках подготовки к твоей книге?» Маша лукаво улыбнулась и сообщила, «А еще ты говоришь во сне, поэтому к Мостовской я тебя не ревную. Она бы с ума сошла от услышанного». Вероятно, мое лицо вытянулось, поскольку Маша радостно, с ноткой триумфа рассмеялась. Посерьезнев, она продолжила. «Нет, поначалу меня удовлетворяла твоя сказочка про сны, которые тебе снятся. Поначалу. Но нет. То, о чем ты бормочешь во сне, это совсем не оттуда. Ты во сне живешь, живешь какой-то иной жизнью. И я часто вижу, что то, о чем ты бормотал, через определенное время начинает притворяться в жизнь». Ты бормотал слово, которое я даже не смогла разобрать, но ты бормотал его так, словно боялся забыть. А потом в Мариуполе начали строить завод по производству бульдозеров, и таких случаев множество. Освобождение, служение, суфражистки и права женщин. Ничего такого за тобой до 27 февраля 1917 года не водилось. А словечки новые, а сам новояз, все эти слова, которых... «Еще нет из твоих уст? Во сне ты вообще говоришь на другом русском языке. Или вот мелочь. Сейчас несколько тайных фабрик штампуют солнцезащитные очки. Сотнями тысяч штук в месяц, но они все идут на склады. Ты говоришь, что это сюрприз к Олимпиаде. Возможно. Никому, кроме тебя, идея с очками в голову не пришла». Но ты уверен в успехе. Ты четко ставишь задачи по формам очков и по их устройству. Ты торопишься к Олимпиаде и все меньше шифруешься. Ты мне лично сделал наброски мужской и, главное, женской спортивной формы сборной единства на Олимпиаду. Ты не фантазируешь. Ты знаешь что, что ты хочешь. А такие фасоны сейчас не носят даже близко. И так во всем. Бывают ли на свете гении? «Конечно, но крайне редки гении, которым в голову приходят десятки гениальных идей одновременно. Да, подчинённым ты их отправляешь через десятки подставных людей и контор, но я-то знаю, откуда они берутся». «И ещё, дорогой мой муж, гением приходят идеи, а не готовые проекты. Так не бывает. Кроме того, ты был в курсе о пандемии американки настолько точно, что даже знал место и час начала». Ты уже сейчас готовишься к великой засухе 1921-1922 годов и к некоему небесному событию, которое произойдет в мае 1921 года. Как там ты мне говорил, будут пылать небеса? Откуда тебе это известно? Не кивай на Богородицу, не богохульствуй. У тебя в голове и в деле множество проектов, каждый из которых является прорывным и уникальным. И они отнюдь не из откровения». Она помолчала, затем, глубоко вздохнув, подвела итог улик. «И ты лег под переливание крови для Джованны и Мишки. Это было опасно. Я знаю, что тебя решительно отговаривали, что доктора были в панике, но ты твердо знал, что нужно было сделать. Этого не знает никто, Миша. Но ты это знаешь. Откуда ты знаешь слова «иммуноглобулины плазмы»? Откуда?» «Ну, что я мог сказать?» «Да, поведение моё было довольно странным, не спорю. Витёк вот не проявил желания лечь под иглы, а я проявил. И как-то я расслабился насчёт шифровки, особенно дома, это правда. Не могу же 24 часа в сутки быть под напряжением. Он даже, как говорит жена, стал болтать во сне. Любимая смотрела на меня, сохраняя напряжённую улыбку. — Кто ты, Миша? Признаюсь, меня страшит ответ на этот вопрос, и я долго не решалась тебе его задать. Почему-то вспоминаю выкрики того безумца в Риме, который бросил нас бомбу и кричал строки из Откровения Иоанна Богослова. Я, возможно, это глупости, но... Да, похоже, что я приехал. Прежняя жизнь мне больше не грозит. Какая будет жизнь новая? Будет ли меня любить Маша? Сможет ли? И вообще, что будет с нами и со мной? Поди, знай. Ящик Пандоры знаний открыт. Не весело усмехаюсь. Хм. Про откровения на мой счет, конечно же, глупости. Маша уже не улыбалась. Она была готова к прыжку. Не знаю уж, на меня или от меня. Семейная идиллия закончилась. Вот так просто. И зачем ей это было надо на день своего рождения? Не буди знания, пока оно тихо. Хм. Эх. «Блин, вот как я так прокололся? Слишком расслабился? И правда ли я говорю во сне? Поди, знай, ведь я такой примерный семьянин, что кроме Маши рассказать-то мне об этом некому. Ни одна из любовниц в будущем мне про это не говорила. Но мало ли, допустим, что здесь стал бормотать что-то. И что же такого я говорю, что мостовская сумма бы сошла, по словам Маши? Но хочу отметить, что психика у моей любимой жены весьма устойчива» ведь вот это все она знает, ну или как минимум подозревает уже далеко не первый день, а возможно далеко не первый месяц, и лишь сегодня решила расставить точки над и. Ох уж эта итальянская школа интриг и у меня ждать, делать вид, что ничего не происходит, и знаю, что любимый человек не пойми кто улыбаться, целовать, заниматься любовью. Скажи любовь моя, нет ли у нас в округе банальной бутылки водки? Императрица, понимающая, улыбнулась и крикнула. «Люба!» Орлова тут же возникла в поле зрения, приближаясь к нам с метров тридцати. Подойдя, она сделала книг и поинтересовалась пожеланием своей госпожи. «Любушка, организуй государю бутылку водки, граненый стакан и соленых огурчиков. Обязательно соленых, не маринованных. Можно еще грибочков. Да, и черного хлеба зеленым луком и салом». Люба упорхнула. А Маша, глядя на мою отвисшую челюсть, усмехнулась и припечатала. «Болтать во сне надо меньше. Как ты там говоришь, болтун — находка для шпиона? Заведешь любовниц, помни об этом. И главное, помни о том, что после сам мне про любовницы расскажешь». Она победно взглянула на меня и отсалютовала мне бокалом вина. «Я на ощупь подобрал земли челюсть. Да так, что аж зубы лязгнули» штирлиц хренов айда маша смог лишь выдохнуть восхищенно я тебя люблю маша более спокойно кивнула я знаю надеюсь что не из-за огурчиков с грибочками ответить я не успел ибо из дома набежала прислуга и за полминуты не только организовала мне сам столик но и все его наполнение к исходу 30 секунды на стол была установлена бутылка водки прикажете налить государь «Усмехаюсь. Э, не отбратится, тут уж я сам». Прислога упорхнула так же быстро, как и появилась. Последний испарилась Орлову, убедившись, что повелений больше не будет. «Что ж, назвался Груздем, лезь в рот, как-то выруливать нужно было». Я вскрыл бутылку и щедро налил себе где-то на полстакана. «Эх, помирать так с музыкой, будь что будет». Стукаюсь краем граненого стакана об изящный бокал жены. Она молча салютует с интересом, глядя на мои манипуляции. Опрокидываю стакан. Подумаешь, сто граммов водки. Ну, чуть больше, почти сто пятьдесят. Что я на фронте такого не пивал? Да сколько угодно, на всяких фронтах и во всяких жизнях. В голове зашумело. Устал я. Как же я устал. Но соленый огурчик, как ни странно, произвел эффект сугубо тонизирующий. А когда я заживал уже третий, то всякая ипохондрия улетучилась. Осталась лишь некоторая усталость. Но не настолько большая, чтобы я был пьян и не отдавал себе в чем-то отчет. Просто расслабился, наконец-то, за столько дней, за столько лет. Жую четвертый огурец и смотрю на жену. Она пригубила вино и пытливо смотрит на меня. В ее глазах... Отражается алое пламя. Она ждет. «Ох, выбрал же я себе жену и любимую!» «Спрашивай». Она подняла брови. «Я уже спросила, кто ты, Михаил Романов?» Молчу секунд десять. Затем серьезно смотрю ей в глаза и спрашиваю с некоторой тоской. «Маша, любимая, ты уверена, что хочешь знать это?» Жена глубоко вздохнула, посмотрела в огонь некоторое время, затем кивнула. Да, я не смогу спокойно спать, не зная ответ. И я не смогу с тобой жить, если ты мне не скажешь правду. А сможешь ли со мной жить, если ты эту правду узнаешь? Вот в чем вопрос. Пожимаю плечами. Что ж, быть посему. Я Михаил Александрович Романов. В глазах любимой тоска и разочарования. 1977 года рождения, от Рождества Христова. «Хотя у нас так уже и не говорят». Маша резко вскинула голову, пытаясь понять, насколько я серьезен. «Женат не был, детей там, в будущем не имею. Кадровый офицер. Майор — это, как нынешний капитан, служил в авиации, пилотировал вертолет Ми-24. Над вертолетами сейчас Сикорский работает. Но что еще? Прошел там две войны, имею ордена и медали. Ушел в запас и руководил медиахолдингом» чем-то таким чем руководить сейчас граф суворин она напряженно молчала телевидение радио газеты, съемки фильмов концерты и прочее короче говоря формировал общественное мнение что еще попадать сюда не планировал и даже не подозревала такой возможности за каким-то лешим в январе 2015 года согласился совершить экскурсию в грот эхо в гачинском дворце ударился там головой о потолок и внезапно оказался в теле великого князя Михаила Александровича аккурат в то утро 27 февраля 1917 года. Революционеры хотели меня расстрелять, но я был против. Ну и пошло-поехало. Из дополнительных сведений биографии могу сообщить, что великий князь Михаил Александрович приходится мне прадедом, равно как и Ольга Кирилловна Мостовская, прабабкой. А мальчик Миша — мой дед. И вот теперь подумай сама, мог бы я тебе изменить со своей прабабкой?» Я так открыто смотрел ей в глаза, что она, не выдержав, прыснула. Она смеялась долго и заливисто. Такой ее смех я уже видел неоднократно. Это нервный срыв. Не знаю, насколько она поверила мне, но прыгать уже точно не будет. Пока. Но смех этот... Отсмеявшись и промокнув платочком глаза, Маша ожидаемо взяла себя в руки. Она глядела в огонь и молчала, переваривая все то, что я сейчас обрушил на ее голову. И ее настроение мне совершенно не нравилось. Наконец она сказала глухо, «Мне нужно побыть одной, не провожай меня». Встала и ушла в дом. Вот так. Чего я добился своей правдой? Бог весть. Но Бог же и свидетель, не я этого захотел, не я. Но любимую я потерял, без сомнений. И, похоже, потерял навсегда. Налив себе еще с полстакана водки и закусив грибочками, салом и черным хлебом, я просто апатично растянулся на траве, глядя на звезды. На душе было тошно и тоскливо. «Хорошо вам, звезды. мерцаете себе где-то там, а мы тут страдаем вместо вас. Но, с другой стороны, если бы не мы, то кому бы вы светили вообще?» А рядом стрекотал кузнечик. Как давно я просто не лежал на траве? С фронта? С какого фронта? В каком времени? Зачем я Маше все сказал? А разве мог не рассказать? Но вот теперь я уж точно исправил чистовик своей жизни, написанный мною ранее. Все свои планы и надежды исправил навсегда. Не будет ничего этого. Все смешалось в доме Облонских. Будь оно все трижды проклято. Как же я устал от всего. Ничего не хочу больше. Ничего. Имперское единство России и Ромей, Восточная Римская империя. Мраморное море. Остров Христа. 2 июня 1919 года. Вставай! Усиленно моргаю. Маша в халате стоит надо мной и брезгливо оглядывает разгром на поляне. Покосившись, я заметил опрокинутую бутылку водки и перевернутый стакан. Хрустальное блюдце тоже перевернулось. И грибочки разлетелись по всему столу с огурчиками вперемешку. Жена мне протягивает руку. «Вставай, дай прислуги убрать за тобой». наконец-то я почувствовал себя алкашом-пропоицей. Кряхтя поднимаюсь без женской помощи. Не оглядываясь, безразлично пошел в дом, а за спиной слышатся резкие распоряжения императрицы. «Господа, приберите это как следует». Государь во сне рукой махнул и перевернул. «Можешь им передать, что если будут болтать, расстреляю». Валившись в свой кабинет, я рухнул в кресло. Только размечтался о любимой женщине, о семье, о счастье, и все пошло прахом. Понятно ведь, что наша любовь обречена. Невозможно жить с человеком, который знает твое будущее и всех будущее, и манипулирует им как хочет». И куда мне теперь? Как жить с этим? Все величие Твою мать! Карточный домик! Скажу честно, от отчаяния хотелось просто рыдать. Выпить? Нет, больше не хочу. Ничего уже не хочу. Ничего. По щеке пробежала слеза. Ну и пусть. Мне уже все равно. Имперское единство России и Ромей Восточная Римская империя. Мраморное море. «Остров Христа», 2 июня 1919 года. Миша, ладонь мягко легла на плечо. Поднимаю голову. Маша обеспокоенно смотрит на меня. Миша, с тобой все в порядке? Нет. Я буркнул и вновь закрыл глаза. Слышу хмыканье. Так, дорогой, хватит валять дурака. Не уподобляйся своему прадеду. Вдруг я ощутил Машу на своих коленях. Ее объятия горячий вкус ее губы открыл глаза спокойное черное пламя в очах любимой обычное черное пламя как и всегда ответить я ничего не смог физически а мычать было глупо да и зачем имперское единство России и Ромей Восточная Римская империя Мраморное море Остров Христа 2 июня 1919 года Мы вновь сидели у костра. Только в этот раз нас было четверо. Сашка, едва стоящий на ногах, и постоянно падающий при попытке сделать более двух-трех шагов. Вика, которую надо было все время сторожить от попыток засунуть прутик в огонь. Расслабленная Маша с привычным бокалом итальянского «Лакрайма Кристи». Ну и ваш покорный слуга, пытающийся ловить детей и не допустить каких-то эксцессов. Семейная идиллия. Ну, почти». А, кстати, был еще мангал с шашлыками, который также был на мне. Так что тут был и швец, и жнец, и на шашлыке дудец. И как там в будущем? Маша мечтательно смотрела на звезды. Я запнулся и, нахмурившись, спросил. «Маша, скажи честно, тебе не страшно жить с человеком, который знает будущее?» Она отпила вино и покачала головой. «Нет, любимый, я всю ночь плакала, даже рыдала. Мне было ужасно плохо, просто ужасно». Я несколько часов стояла на коленях и молилась Богородице. Я просила мудрости и силы духа. И под утро она мне неспослала и то, и другое. Все, о чем я ее молила. Я вспомнил, как я в это время дрых пьяный на поляне. И промолчал. Вероятно, уши у меня горели, как у Мишки в моем кабинете. Надеюсь, что в пламени костра не так видно. Маша посмотрела на меня серьезно. «Мне теперь не страшно с тобой жить по очень простой причине. Ты не знаешь моего будущего, ни моего, ни наших детей, никого бы то ни было. Твои действия все изменили, изменили историю, как будущее каждого из нас. Наверняка в твоей истории я вышла замуж не за тебя, так? Хмуро киваю. Так. И что это меняет?» Она улыбнулась. «Любимый, это меняет все, абсолютно. Все пошло иначе». «У нашей семьи нет известного тебе будущего. Ты не знаешь мое будущее, не знаешь будущего наших детей и внуков». «Тогда о каком знании будущего мы говорим? Наверняка есть масса людей, жизнь и смерть которых не соответствуют твоим воспоминаниям, так?» хм, «Более чем». Маша продолжила с некоторой подковыркой. «Ну вот, это не будущее, это твои воспоминания о будущем, из которого ты прибыл». «Вот скажи, в твоем будущем, когда Россия завоевала проливы и создала Новоримский союз?» Я скрипнул зубами и ответил довольно резко. «В моем прошлом будущем, любовь моя, Россия в феврале 1917 года пережила революцию, монархия была сброшена, потом случилась еще одна социалистическая революция, потом Россия позорно проиграла Великую войну, потом случилась Гражданская война». А потом Россия распалась на куски. Всю семью некие расстреляли в купеческом подвале в Екатеринбурге в 18-м. А меня убили выстрелом в затылок на краю шахты в Перми. В том же году, как и многих членов императорской фамилии по всей России. Мостовская умерла во время пандемии. Ее мужа убили. А Мишка бродяжничал и попрошайничал по улицам. Во время гражданской войны по разным причинам погибли миллионы людей. «Посмотри на Францию и пойми, у нас все было во сто раз хуже. Полностью разоренная и разрушенная страна, война, голод, эпидемии, ужас. Так что никаких проливов и новоримских союзов в моей истории не было. Лучше бы я этого не говорил. Все романтическое настроение Маши куда-то улетучилось. Она молчала, тяжело, долго. Поюжившись, любимая произнесла наконец».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 Владимир Марков-Бабкин «Империя. Исправляя чистовик» Читал Юрий Белик